Глава 9. Исследователи на следующий день натерпели страху столько, сколько ни один из них не испытывал с первого дня своей жизни на неведомой планете. У подножия горы их встретил громадный медведь. Во всяком случае, таким он смотрелся издалека. Исключений не было и в этом случае. Морда медвежья, но три глаза, три уха, шесть лап... Медведь, заметив приближающихся к нему людей, свирепо взревел и передними лапами неистово стал скрести камни. «Стоп!» – скомандовал Кирилл Андреевич. «Все замерли. Стоим, не шевелимся». Шестилапое чудовище начало медленно приближаться к людям. Николай Борисович Трухин тихо сказал, «Если он подойдет слишком близко к нам, нужно всем вместе начать громко кричать». Он испугается и убежит. Мы так не раз в сибирской тайге отпугивали медведей. А если его наш крик не напугает, а наоборот, только раздраконит? Предположил Алексей. Все-таки это медведь не из Сибири. Это у вас они там такие вежливые и легко ранимые. Леха даже в такой экстремальной ситуации пытался шутить. Медведь остановился и стал наблюдать за непрошенными гостями. Со стороны казалось, что он прислушивается. «Чего это он остановился?» — спросил Кирилл Андреевич. «Думает, — ехидно произнес Леха, — кого первым пустить на завтрак?» «Спокойно, ребята». «Только спокойно», — сказал Кирилл Андреевич. «Если он проявляет нерешительность, значит, не такой уж он и страшный. Все вместе мы можем показаться ему большим противником. Давайте возьмемся за руки, друзья. Пусть он думает, что мы одно целое существо». «Если он голоден, ему все равно на кого бросаться», — сказал Трухин. «Нужно кричать». «Да погоди ты кричать», — одернул его Леха. «Видишь, он сам в непонятках. То ли нападать, то ли не испытывать судьбу и пройти мимо». И в этот момент инопланетный медведь снова двинулся в сторону людей. Картина была жуткой. И тут вдруг рядом с исследователями расстался страшный рев. От неожиданности все вздрогнули. Николай Борисович за малым чуть не упал в обморок. Медведь остановился десятки метров от людей, а между ними стала земная тигрица Аврора. Кто-то даже с облегчением вздохнул. — Слава Богу! — прошептал Леха и перекрестился. — Ну, теперь наша кисулька не позволит погибнуть землякам от лап этого дракона. Тем более наша родная, Амурская! Медведь и впрямь не стал испытывать судьбу. Видимо, решив, что вступать в бой пока рановато, он резко развернулся и засеменил в другую сторону. Вскоре шестилапое чудовище скрылось за горой. Люди стали радостно махать тигрицы, кричать ей слова благодарности, а она отошла в сторону и села в тени выступающей скалы, словно давая понять людям: "Можете трудиться, я на страже". Первым спустился в расщелину Кирилл Андреевич. Он пробыл там довольно долго, Но когда выбрался, только пожал плечами. Непонятно, — коротко сказал он и кивнул Яру. Ну что, дорогой соотечественник, твоя очередь. Все постепенно и как-то незаметно в сообществе переходили в обращение друг к другу на «ты», кроме Димки, хотя Леха Москворецкий и ему уже сделал замечание. Мог, чтоб тот переходил с ним на «ты». Да, конечно, — ответил Яр и принялся надевать самодельное альпинистское снаряжение. Через полчаса скалолазы обсуждали увиденное, а остальные сидели рядом и, раскрыв рты, внимательно слушали. Лишь Алексей не стал прислушиваться. О чем говорят Кирилл Андреевич и Ярослав? Он ушел обследовать подножие горы. «Смотри там аккуратнее, лёш крикнул ему вслед профессор. «Держись подальше от Косолапова!» «Все будет хорошо!» — заверил Леха и кивнул в сторону тигрицы. «Охрана на месте!» Проводив Алексея, ученые и мужи продолжили беседу. «Я думаю, что это какая-то крупная лаборатория», констатировал Ярослав и добавил. «Слишком мало информации. Главное, помещение освещено», сказал Кирилл Андреевич. «В этом нет проблем», сказал Яр и кивнул на склон горы. «Вот эти полосы могут играть и роль батареи. Если использовать энергию светила, об освещении можно не беспокоиться веками и даже тысячелетиями. Это так же, естественно, как в небе облака». «И как ты думаешь, кто это может быть?» — спросил Кирилл Андреевич. «Точно пока сказать не могу. Но, думаю, нас сюда откомандировали земли именно хозяева этого подземелья». «Почему ты так решил?» — спросил Кирилл Андреевич. «Шестое чувство», — улыбнулся Яр. «Давайте рассуждать логично. Во-первых, материал недалеко от лаборатории. Это ты сейчас нас обозвал материалом?» — хмыкнул профессор. «А кто мы для них?» — ответил Яр. Я пока не могу ответить на вопрос, для чего мы здесь. А во-вторых, не думаю что сюда заглядывают разумные существа из разных систем. Впрочем, все может быть. Может, это те же гринги, предположил Кирилл Андреевич. Мне эта мысль тоже приходила в голову, однако я ее отверг. Те хоть и разумные существа, но действовали грубо, как говорится, в лоб. А эти архивировали людей в течение многих столетий, бережно хранили. Как-то все это не подходит на агрессию. — Слушай, Яр, — воскликнул профессор, — а может они, ну, те, кто нас сюда доставил, готовят заселение планеты? Мы же не знаем, какие здесь есть полезные ископаемые. Гринги действовали в лоб, а эти поумнее, потому решили иначе — завести сюда разумные существа, дать им расплодиться, а потом, пока тени окрепли и не придумали, как отбиться от пришельцев, сделать их своими рабами. Такое может быть? Да все, что угодно. И такой вариант вполне возможен. Но в любом случае, можно сказать с уверенностью, наши перевозчики реализуют далеко не благотворительный проект. Нам бы выяснить, по каким признакам они нас здесь собирали. Не думаю, что они хватали всех подряд. Наверняка у нас у всех есть что-то общее, предположил профессор. Согласен, ответил я. Но без общения с этими существами понять их логику будет очень сложно. — У вас, профессор, есть какая-то версия? — Увы, коллега, пока не могу даже примерно понять, что нас всех объединяет. — Кстати, вы какими языками владеете? — поинтересовался Кирилл Андреевич. — Всеми, какие были есть на планете Земля. — Что вы такое говорите? — раскрыл рот профессор и вдруг замахал руками. а А-а-а, понял, понял. — Все дело в этом, как в вашем анализаторе памяти? Угадал? — Да, все дело в нем, — подтвердил я. Я даже внеземной язык буду понимать и говорить на нем после прослушивания 10-15 минут чужой речи. Потом это происходит автоматически. Опять же, чему удивляться, если еще тысячу лет назад у вас в интернете был онлайн-переводчик. Правильно? Согласен. Они были примитивными, но тем не менее с их помощью наши предки, ну, то есть ваши современники, могли переводить любые тексты и понимать их. Верно? До чего дошел прогресс? это наверное, песня будет вечной», — шутливо произнес Кирилл Андреевич. «Вы не ошиблись», — закивал Яр. «Точно, точно. Мой коллега частенько напевает эту песенку». Неожиданно раздался радостный голос Алексея. «Мужики, все сюда! Давайте сюда!» Громко кричал он и махал руками. «Наш коллега что-то, видимо, обнаружил весьма интересное», — сказал Кирилл Андреевич. И, приподнявшись с земли, предложил. «Пойдемте, ребята, посмотрим. Думаю, Алексей не стал бы тревожить нас по пустякам». «И действительно...» Находка Алексея Москворецкого оказалась никак не ниже уровня теории относительности Альберта Эйнштейна. Он обнаружил вход в лабораторию. «Видимо, потрясло здесь хорошо», — сказал Яр. «Сколько щелей образовалось. Без них мы бы никогда ничего здесь не обнаружили». «Копайте глубже, Ярослав», — произнес Кирилл Андреевич. «Без планета трясения, назвать это землетрясением, даже язык не поворачься, и нас бы сейчас здесь не было». «И то верно», — согласился Яр. Вот такие случайности иногда происходят даже на других планетах. То, что произошло, обязательно должно было произойти, философски заметил профессор. Да, это вход, ощупал массивные раздвижные металлические двери, заключил Яр. Осталась самая малость — оттворить их и попасть вовнутрь. Судя по комплексе этой калитки, сказал Алексей, открыть ее будет ой как нелегко. А главное, тут ни замков, ни ручек, никаких зацепок. «Это говорит только об одном», — сказал Яр. «Замок здесь электронный, двери самораздвигающиеся». «У нас даже нечем их сломать», — развел руками Леха. «Не будешь же в них камнями кидать». «Спокойно, друзья, спокойно», — успокаивал всех Ярослав. «Безвыходных ситуаций не бывает. Будем думать». «Есть какие-то соображения?» — спросил Кирилл Андреевич. «Вы знаете, профессор, с моим анализатором что-то происходит». Едва ли не шепотом произнес Яр и добавил. тихо Прошу тишины. Я слышу голос. Все замерли. Людям хотелось чудо, и оно произошло. Кто-то установил связь с Ярославом. «Кто вы?» — зазвучал голос в голове у Яра. Он показал своим однопещерцам, что те молчали, а сам начал общаться с неизвестным посредством анализатора памяти, который заменял ему мобильный телефон. Со стороны это выглядело немного странно, Было похоже, что человек разговаривает сам с собой. Хотя такие странности происходили и в 21 веке, но там хоть на ухе висело приспособление для системы Bluetooth, а здесь вообще ничего не было. — Мы случайно оказались на этой планете, — ответил Яр. — Мы нуждаемся в помощи. — Как долго вы находитесь здесь? — спросил незнакомец. — Не могу сказать, — ответил Яр. — Мы находились здесь в заархивированном виде. — то вас разархивировал? — спросил голос. стихии ответил Ярослав. — С ее помощью мы и вас обнаружили. — Да, — подтвердил голос. — Здесь произошло нарушение целостности грунта, но это не влияет на мою работу. — Вы нам поможете? — спросил Яр. — Мы, как разумные существа, обращаемся к вам за помощью. — Я не уполномочен заниматься посторонними делами, — ответил голос. — Но мы же можем погибнуть, — заметил Яр. Я не могу дальше общаться с вами. Лимит в 15 земных минут исчерпан, произнес голос. Для продолжения неограниченного сеанса связи вы обязаны сообщить семизначный идентификационный код компетентного собеседника. Всего доброго. Голос замолчал. Яр прикусил губу и в течение какого-то времени молча размышлял. Ну, вот и поговорили, тяжело вздохнул, произнес Яр. Ты с кем-то говорил? — спросил профессор. — На каком языке? Ирланд Ильич не верил своим ушам На русском, — усмехнулся Яр. — Он наверняка слышал нашу речь, а дальше это уже дело техники. — Кто он? — спросили хором все присутствующие, пораженные тем, что здесь еще с кем-то можно говорить, кроме них самих. Этим комплексом, — Яр кивнул головой в сторону двери, — управляет искусственный интеллект. Если удастся починить его нам, мы сможем весело провести тут время. «Устроим дискотеку?» — потирая руки весело, — произнес Леха Москворецкий. «Надеюсь, музочка тут найдется?» «Все тут найдется», — заверил Яр. «Только нужен семизначный идентификационный код». «Это так сложно?» — поинтересовался Алексей. «Современная теория вероятностей неожиданно Яр заговорил каким-то жутким монотонным голосом. Подобно другим разделам математики, например, геометрии, состоит из результата, выводимых логическим путем из некоторых основных утверждений или аксиом и приложений к ситуациям реальной жизни, относительно которых предполагается, что они согласуются с аксиомами. — Стой, стой, стой! — Алексей замахал руками. — Остановись, Ярослав, ты наш мудрый! Ты чего? Хочешь, чтобы у меня мозг взорвался? — Ничего себе! — задал вопросик на свою голову! — Простите, я увлекся, — сказал Яр. — Язык немного опередил мысли. Иногда такое бывает от волнения. — Это плохо, — покачал головой Москворецкий. — Что ты имеешь в виду? — удивленно спросил Яр. «Э, — Что плохо? — Ну, если за базаром не успеваешь следить. Можно ведь и ляпнуть что-нибудь лишнее. Хотя у вас там и так не все гладко махнул на рукой. Мысли людей читаете, динозавров рассматриваете. — С какими-то железяками разговариваете? Что-то мне даже перехотелось в будущее. — Алл, — спросил Ярослав, — ты знаком с теорией вероятности? — Нет, — рассмеялся Леха. — Я знаю только две теории. Говорят, есть такая теория против лома нет приема. А у меня в ответ своя. Есть прием — побольше лом. Вот и все. Очень интересная мысль, — улыбнулся Яр. — Нужно взять на вооружение. — А то... — хмыкнул Алексей. — Она не раз меня спасала в девяностые. Только проблема в том, что у нас сейчас и лома-то даже нет. — Ничего, Алексей, наш лом здесь. — Яр постучал указательным пальцем себя по лбу. — Ты хакер, что ли? — удивился Алексей. Нет, — Нет-нет, но мой анализатор сегодня работает в необычном режиме. Я сегодня остаюсь на ночь здесь. — Неожиданно объявил Яр. — Это очень опасно, коллега, — воскликнул Кирилл Андреевич. — Здесь же этот э, змей Горыныч... «Шо стоит, шестиполы?» «А где наша полосатая подруга?» спросил Яр. «Понимаешь, в чем дело?» взволнованно начал говорить Кирилл Андреевич. «Мы должны держаться все вместе. Как бы чудище в наше отсутствие не наведалось в пещеру. Аврора ведь не может охранять и тебя, и пещеру одновременно». «Ваше предложение, профессор», сказал Яр. «Мне необходимо провести здесь беспрорывно продолжительное время. Это очень важно». «Анализатор постоянно фиксирует какую-то уходящую информацию. Я чувствую, что она нам просто необходима. Кстати, такая возможность появилась только благодаря сближению с объектом. Стены этого комплекса превратились своего рода в мембрану. Сигналы мизерные, но уловимые». «А что, если нам всем здесь заночевать?» – неожиданно предложил Трухин. «Давайте сходим, заберем Марию с Матвеем и вернемся сюда. Аврора, надеюсь, нас сопроводит домой-обратно». «Ну, сами посмотрите», — он раскинул руки, — «места здесь много, та же пещера, я разведу костер, главное, крыша над головой есть. Ну что нам, дикарям, еще нужно?» «А как же грот?» — взволнованно спросил Димка. «Бросим без присмотра?» «Ну почему сразу бросим? Грот мы можем задвинуть камнем, который откололся», — предложил Ар Кирилл Андреевич. «Думаю, в шестером-то справимся». «Вот это по-хозяйски», — воскликнул Леха. Вещички собрали, котелок прихватили, матрасы, камушек задвинули и в поход. Ну а если серьезно, Коля сделал дельное предложение. Наша кисуля действительно не может охранять нас сразу в двух местах. Слышь, Яр, сколько тебе времени понадобится, чтобы эту дверцу ломанать? Я не могу этого точно сказать, улыбнулся Яр. Ну и выраженец у тебя, Алексей. Да ладно тебе, Леха похлопал Яра по плечу. Это я так, любя, просто шучу. В таких ситуациях нельзя постоянно сидеть и охать, согласись. С ума можно быстро сойти, понимаешь? Да, это так, кивнул Яр и снова заговорил металлическим голосом. Твой мозг включает психологическую самозащиту. Это такая рационализация или, правильнее сказать, неосознанный перевод дистресса в эустресс. То есть приятный стресс, своего рода подсознательное рациональное поведение. Стой, Яр, ну ну что случилось? Алексей аж зажмурился. С тобой же невозможно сегодня говорить. Ты не заболел случаем? — Извини, Алексей, — рассмеялся Яр, — я все еще никак не привыкнув, что общаюсь с это, ну... — Ага, ну-ну договаривай, — хмыкнул Леха, — общаешься с дикарями? — Нет, ну что ты, — смутился Яр, — я хотел сказать, с людьми из двадцать первого века. — Врать нехорошо, Ярик, — Леха шутливо погрозил пальцем, — а то потомки когда-то вскроют твои мысли в архиве памяти и будут краснеть за тебя, а кажется, что их прадедушка любил приврать. Лехины шутки нравились, все рассмеялись и стали собираться в путь. Вечером того же дня компания перебралась на другое место жительства. Все время людей сопровождала Аврора и двое ее бессменных помощников – маленькие тигрята.